Глава пятая. А, летучий голландец пришел, приветствовал Гарнер Гангу. Ну, вовремя, вовремя. Ничего не скажу, вовремя. А ну-ка идемте. Он провел его в кабинет и широко распахнул двери. «Вот, полюбуйтесь, черт знает, что такое!» Сказал он, недовольно, входя в комнату. «Свиной хлеб. Меня интересует! Жена что же смотрела?» Он быстро прошел к столу, поднял засохшую корку, недоуменно поднес ее к лицу, положил обратно, щелкнул пальцами, отряхивая их, и повторил. «Черт знает что! Уже развел старый осел! И жил ведь в таком болоте! Я бы, кажется, и часа не выдержал! Ганка, ну-ка!» Ганка в кабинет не прошел. Он стоял на пороге, смотрел на Гарнера и улыбался. Ну так что же? обернулся к нему Гарнер. Попробуем все-таки разобраться в этом хламе. Во-первых, где у него тут бумаги? Улыбка Ганки стала шире определеннее. Он прошел в глубину комнаты, открыл деревянный шифоньер и вытащил тугую кипу бумажных листов. Ага, сказал деловито Гарнер. Вот оно самое. А ну давайте, давайте сюда. Он быстро стал перелистывать рукописи и даже фотографические снимки. Но это что-то старое, помеченное 39 девятым годом. Черепа до кости. На иное он был и не способен. Он повернул еще несколько листов. «О, вот это другая материя», — сказал он. Вынул акварельный портрет и прищурился, приглядываясь. С пестрого листка в атманской бумаге улыбалась красавица. У нее было круглое лицо, большой лоб —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 Он стоял, присматриваясь. «Папуаска какая-то, но глаза, глаза! Черт!» «Видите ли?» — любезно сказал Ганка и наклонился над Гарнером. «Это последняя находка профессора. Он все собирался опубликовать, ее откладывал. Ее откопали в Северной Англии». «То есть как? Такую и откопали? Да кто же закрывает таких красавиц?» Он нарочно не понимал Ганку. «Да нет, нет», — мягко сказал Ганка. — Не ее, конечно, а ее черепы кости. — Ах, кости! — разочарованно протянул Гарнер. Ну, кости меня интересуют только служебно. И вот по костям он эту красавицу и составил. — Красная-то! Красная! Почему? — захохотал он вдруг. — Так, для большей дикости, что ли? — Нет, — сказал Ганка, по-прежнему не замечая тона Гарнера. У нее были красные кости.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 Оказалось, — сказал Ганка, — что этот скелет более родственен по своему строению одной из индийских народностей, недавно обнаруженных на отрогах северных Гималаев, чем любой из европейских. — Ага, — заинтересованно подхватил Гарнер. Вот оно что, ближе к индусам. А в это время на территории Германии жил... Он щелкнул пальцами, припоминая... Ну, черт жил там в это время, все забываю его фамилию. «Гейдельбержец», — подсказал Ганка. «Ага, тот страшный с обезьяней мордой, что стоит в институте. Значит, в Европе, в частности в Германии, жили вот такие уроды, а в Индии...» Он помолчал, наклонив голову, и о чем-то подумал. «Здорово», — сказал он, наконец, удовлетворенно. «Каждому по заслугам. Умный старик. Ну, хорошо, будем смотреть дальше». Опять они раскрывали шкафы, Вынимали и клали на стол кипы фотографий, исписанных тетрадок, каких-то вырезок, выписок и протоколов. Вытащил ганкой несколько папок из благородной черной кожи, золотым теснением на ней, дипломы и грамоты заграничных университетов, академий и обществ. и смотреть их не стал, бегло полистал и бросил. Затем вытащил длинный пергаментный пакет, очень толстый, запечатанный черным сургучом, Он был зачем-то крест-накрест обвязан зеленой атласной ленточкой, и Гарднер сильным движением оборвал ее и бросил. Потом распечатал конверт и тряхнул его. На стол посыпались голубоватые, желтые, фиолетовые и просто белые листки. Все они были исписаны мельчайшим и игольчатым почерком. Ганка поднял с полу упавшую обложку, в которую они были уложены внутри конверта. «Письма моей невесты», — прочитал он вслух.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 Он перелистал ее немного и скоро нашел то, что искал. Это была фотография девушки, высокой русой, с длинными косами в темном простом костюме, который обыкновенно носили курсистки того времени. Она неподвижно и строго смотрела с фотографии, видимо, пораженная и этим костюмом, и важностью момента. Но так ясно угадывались еще почти детская припухлость ее нижней губы, ее ямочки на подбородке, полнота и розовость щек.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 — Ну, бросайте, бросайте ее, Ганка. У нас с вами еще дел до да черта. А я к вечеру хочу кончить хоть эту комнату. Он оглядел кабинет. — Да, а скажите, пожалуйста, коллекции-то свою он хранил здесь? — Невеста, — спросил Ганка. Он стоял, качал головой и улыбался. — Бедная невеста. Никогда он не говорил нам о ней. Ну, и то сказать, невеста не стоит доброго слова, — ответил Гарднер и начал скидывать сюртук.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 «Ничего?» — спросил Гарднер с каким-то особым выражением, значение которого Ганка не понимал. Тут в дверь постучали. Гарднер быстро взял газету, накрыл ею череп и только потом сказал «Войдите». Но это был только Лане. Он держал какой-то сверток и сейчас же протянул его Гарднеру. «Вот», — сказал он. Ганка посмотрел на него. Лане казался сильно взволнованным, но, может быть, он просто бежал и запыхался?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 «Ну, вот и Гейдельбержец тут», — сказал он ублаготворенно. «Вся компания, значит, Альфа и Омега. Низшие и высшие. Все тут, у меня на столе. Теперь пусть разбираются, кто от кого». Он снова обернулся к Лане. «А что у вас плечо в чем-то черном? Ездили куда-нибудь? Куда же?» «Нет», — сказал Лане, и опять покосился на ганку. «Ага, нет», — качнул головой Гарнер. «Он лежал на чердаке». Вдруг воровато сказал Ланэ: «Только я и знал, где. Мне мадам Мезанье сказала». «Ага». Опять кивнул головой Гарднер. «Ну, спасибо, спасибо. Ценю. Идите, отдыхайте». Ланэ ушел, и Гарднер сам притворил за ним дверь. Потом вернулся к столу и, словно встряхивая что-то, ударил ладонью о ладонь. «Мерзавец!» сказал он крепко и искренне. «Труп господина еще не успел остыть, а слуга уже растаскивает его ночные рубахи».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 — сказал он наконец. — Негодяй! Это он отравил профессора. А сейчас бегает и ищет, куда бы плеснуть бензину. Понимаете? — Нет, — ответил Ганка. Гарднер встал и положил на его маленькую худую ручку свою широкую мягкую ладонь. — Понимаете, скорее, Ганка. Еще с вами-то возиться. Лане — никчемная тварь. И она никому не нужна. Ну, понятно? Теперь-то понятно, спрашиваю? — Теперь все понятно сказал Ганка. «Ну и отлично». Гарнер подошел к окну и резко дернул звонок. «Вошел начальник охраны». «Ну как?» спросил Гарднер. «Отвезли?» «Да, отвезли», ответил начальник. «Ага, отлично. Теперь вот какое дело. Познакомьтесь, господин Ганка, начальник охраны. Я ухожу, он остается в этой комнате и займется разборкой и сортировкой бумаг. Понятно?» «Да», ответил начальник охраны. «Так, Протянул Гарнер и повернулся ганки. «Значит, он занимается разборкой бумаг. Ну, разбирает он их или нет, это уже его дело, понимаете?» «Понимаю», — сказал начальник охраны. «Но из окна он пусть слишком далеко не высовывается и уходить не уходит. Это уже ваше дело. Тоже понятно?» Начальник слегка наклонил голову. «Если он будет пытаться спуститься с лестницы...» но лучше ему не спускаться с лестницы. Ну, вот и все. Понятно?»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 и в то же время равнодушным взглядом. Сейчас не до этого, но вы видите, что делается. И он ушел, только слегка кивнув головой. Тогда Ганка пошел к Марте. Она на корточках сидела над сундуком. Сундук был большой, ярко-красный, облепленный изнутри разноцветными бумажками и фотографическими карточками. Когда зашел Ганка, Марта на секунду повернулась к нему и сейчас же снова опустила голову. Ганка постоял над ней, помолчал, а потом спросил. — А что это вы, Марта, делаете? Ее морщинистые большие руки с толстыми круглыми пальцами продолжали копаться в хламе. Когда она ответила спокойно и ровно, — Собираюсь. Больше она ничего не прибавила, но он ничего ей не спросил. Только стоял, смотрел на ее морщинистые, почти чешуйчатые руки с круглыми, мутными ногтями и думал что вот, пожалуй, единственный человек в этом обреченном доме, который твердо знает, что же ему надлежит делать. Движения Марты были равны, неторопливы, но никак не автоматичны. Она выбрасывала уже совершенно износившиеся тряпки и оставляла все, что хотела взять с собой. Лицо ее было твердо, неподвижно, почти жестко в своей крайней, каменной сосредоточенности. Хлам этот накапливался всю ее жизнь. Он лежал на пластованиями, этакими историческими слоями. Мелькали блузки с большими яркими золотыми пуговицами, детские платочки, пегая трехногая лошадка из папье-маше, большой плюшевый медведь с голубым бантом. Потом фигурная бутылка из-под какого-то ликера, жестяная коробка из-под леденцов с великолепным и ярким рисунком. Галстуки. Ганка постоял еще немного и тихонько вышел вон. Он спустился в сад. День стоял солнечный, ясный, высокий, прозрачный насквозь. Так был сух и звонок воздух, что даже было слышно, как где-то далеко за оградой пыхтит автомобиль. Кончалось бабье лето. Ганка остановился, привлеченный далеким звоном журавлиной стаи. Она летела так высоко, что не было даже видно отдельных птиц. Быстро перемещался по небу ажурный, врезанный в синеву косой треугольник,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 И еще он думал о Курте. Было у него какое-то неясное чувство, хотя и не произошло ничего нового, что Курт играет какую-то непонятную роль в этом проклятом и обреченном доме. Какую же? Курцеровского шпиона или же... И вдруг, совершенно непонятно, почему он вспомнил о Войцике. Он даже остановился. Что за черт? Но пристал пристал перед ним весь со своим четырехугольным лицом в ржавых пятнах, резкой, раздражающей чеканной речью, с тяжелым взглядом, которого вынести он не мог, и, наконец, с тем ужасным спокойствием, от которого сразу Ганке становилось нечем дышать. И вот он снова ходил по саду, сжимая в кармане небольшой вороненный браунинг бельгийского образца и мучительно старался угадать, что же будет. «Что же будет, Господи, что же будет дальше?» Когда стемнело, он не выдержал и подошел к курту. Наружная дверь была открыта. Болталась красная занавеска, исписанная могучими, роскошными розами, а за ней слышался беспрерывный тихий гомон. «Пели птицы». Ганка подождал и постучал пальцем о косяк. «Да-да», — ответили ему из комнаты. «Можно?» — спросил Ганка, осторожно отдергивая полок.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 Ах да, птица! Любит, любит! Птица -то он точно любит. Вот заказал дрозда принести. Сейчас я ходил в ставить. Какого дрозда? Спросил Ганка. А черного дрозда? Мирно объяснил Курт, смотря в зеркало. Мы сегодня пойдем с Гансом к ганжерее. Там сейчас самый лов. Каранжерее? С Гансом? Да нельзя, удивился Ганка. Это после того, как профессор. Курт несколько насупился и вздохнул. «Да-да», — сказал он прочувствованно, — «бедная госпожа Мизанье, профессора я уже не жалею, раз его нет, так и жалеть некого, а госпожу Мизанье...» И так помрачнел, что, казалось, вот-вот всхлипнет. «Очень жалеете?» — иронически спросил Ганка. «Очень!» — печально кивнул головой Курт. «Уж так жалею, уж так я ее жалею!» «Курт, что вы валяете, дурака?» — крикнул Ганка. — Вы думаете, я не вижу этого? Благодетель. Жену он жалеет. Он пойдет с Гансом черт знает кому ловить дрозда. Это тогда, когда еще теплый труп профессора лежит в доме. — Извините, не черт знает кому, — поправил солидно Курт, — а самому господину полковнику. — И потом, дорогой, ну зачем вы кричите? В доме умершего говорят шепотом. Ганка приложил руку к лбу, Голова у него гудела. «Вы нарочно издеваетесь надо мной», — сказал он глухо. «Бог знает, зачем это вам нужно? Отчего ни на один мой вопрос вы не хотите ответить прямо?» Курт положил бритву, обернулся к Ганке. «Ну, а вы мне ответите на один мой вопрос?» — спросил он, улыбаясь. «Пожалуйста», — гневно фыркнул Ганка. «Так вот, какого дьявола вам от меня нужно?» «Мне?» — опешил Ганка. «Да, вам от меня. Какого черта? Скажите». Ганка растерянно молчал. Что вы пристаете ко мне? С каких пор я знаком с профессором? Как я знаком? Что мне говорил профессор? Почему говорил? С какого времени я знаком с курсором? Почему знаком? Любит ли курсор птиц? Почему любит? Какую птицу я ему пойду ловить? С кем пойду? Когда пойду? Зачем вам это все нужно? Какая причина вашей, ну, любознательности, что ли? Я уж так скажу, из деликатности. Ганка растерянно молчал. «Ну вот, видите», — сказал Курт, как бы подводя итог. «Да, вы правы, правы», — сказал наконец Ганка. «Да, но дело-то вот в чем. Я имею серьезные причины так вас спрашивать. Очень серьезные. Профессор вам доверял. Вот мне Лане говорил, что вы ему привезли какое-то письмо, потом профессор вас вызвал зачем-то ночью». «Это все дает мне основания относиться к вам с доверием». «Ну, а мне, сударь?» — спросил Курт. «Что?» «Вот вы только что сказали, это все дает мне основание относиться к вам с доверием. Но ведь не вы мне рассказываете о себе, а наоборот меня спрашиваете. Так уж позвольте тогда и вас спросить, ну а мне-то что дает основания вам доверять?» «И опять-таки, если вы мне доверяете, ну тогда, пожалуйста, говорите, я вас буду слушать».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 подошел к углу комнаты, открыл ящик и вынул оттуда какое-то несложное приспособление. Моток веревки, легонькие козлы, кусок сурового полотна — все это в разобранном и свернутом виде. «Видите, какой станок?» — сказал он шутливо. «Совсем как дыба, правда? А вот мы сейчас это соберем, да и...» Ганка стоял молча. И вдруг пришло ему в голову что-то такое, что относилось к одиночке, к желтому свету угольной лампочки и разговору вдвоем о дыбе и о том, кто ее перенес. И не отдавая себе отчета, зачем, он вдруг прочел строчки, пришедшие к нему неведомо, как и откуда. Вот так же будет поздно или рано, и с царством многолетнего тирана. Он покрутил головой. «Господи, какие есть люди на свете!» И тут он увидел. Руки у Курта дрогнули, и он положил полотно на пол. «Что вы сказали?» — спросил он. «Так», — быстро ответил Ганка и махнул рукой. «Но Курт, Курт, как все это скверно устроилось!» «Откуда вы знаете эти строчки?» — повторил Курт и подошел вплотную Ганке. «Кто вам их читал?» Он подтянулся, стал твердым, губы и подбородок у него сразу отвердели и четко оформились. Он схватил Ганку за плечо и так больно сжал, что тот вскрикнул, но Курт будто этого не заметил. «Кто вам прочел это стихотворение?» — повторил он почти угрожающе. «Что вы на меня кричите?» — машинально обиделся Ганка и вырвал у него руку. Курт с размаху откнул свой ловкий снаряд, и все эти кусочки холста, бечевки, веревки, намотанные на палочки, все полетело в сторону. «Откуда вы?» Начал он тем же тоном и вдруг опомнился. Отошел, сел на табуретку и опустил руки. «Мне эти стихи прочел товарищ по камере», — сказал Ганка. «Мы сидели вместе, и вот он прочел их мне». Курт поднял голову. «Как звали вашего товарища?» «Его звали Грубер, то есть звали Карл Войцик. Его раньше как-то ночью привели ночевать в мою квартиру, и вот тогда мы познакомились с ним».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 и когда он кончил, Курт встал с места. «Да», — сказал он, отвечая каким-то своим мыслям. «Плохо, очень плохо». «Что плохо?» — спросил Ганка, следя за ним глазами. «Ничего», — ответил Курт. «Идемте за пустырь, посмотрим мои селки».